Дорожная пыль Проснувшись утром, Сольвек не ощутила ничего. Ни трепета, ни радостного волнения, ни страха перед неизвестностью. Она называла это дорожной хандрой. Все мысли крутились вокруг розового монстра, мирно дремлющего на заднем дворе. Прошлым вечером Даниэль показал, как управляться с механической машиной для приготовления мягкого мороженого. Монстр был оснащен по последнему слову техники. Кроме фризера внутри нашелся небольшой холодильный ларь для хранения продуктов, машинка для приготовления мягкого мороженого. Он был заправлен солью и льдом, как в прежние времена, когда электричество еще не проникло в дома и на кухне ресторанов. Даниэль горел энтузиазмом, Сольва их же опасалась, что все может пойти не так. Они выехали на рассвете. Ключ в цветочном горшке, чемодан Сольвык по соседству с рюкзаком Даниэля. Она наблюдала в окно, как колеса монстра поднимают пыль, а фургончик становится точкой на горизонте. Еще не поздно было повернуть назад к прежней жизни, но дорога стелилась впереди пестрой змейкой, и Сольвейк слышала ее зов. Рокот монстра, свист ветра. Она порадовалась, что за рулем Даниэль, даже умея она управляться с автомобилем, едва ли решилась бы надавить на педаль. Отправиться в путешествие – совсем не то, что спасаться бегством. Приключения порой требуют большей отваги, чем вынужденный побег. За окном мелькали улицы сонной варны. «Прощай», – шептала Сольвейк, – «прощай». Даниэль молчал, сосредоточенный и немного грустный. Сольвейк задремала, когда городской пейзаж сменили поля и леса. Ее разбудил гром. Еще не открыв глаза, она поняла – Грядет настоящая гроза. По коже побежали мурашки, память подкинула образ из прошлого. Ливень, барабанящий по крыше, ветер, терзающий лачугу. Он обязательно вернется. Голос, звучащий как его Поле, мимо которого ехал монстр, пылало огнем. Это был цвет угрозы. Таким становится все вокруг в ожидании бури. Колосья ржи, дома вдалеке темно-оранжевые, будто сплошная кирпичная стена и только небо наливается синевой, готовая извергнуть на землю всю мощь стихии. «Где мы?» — спросила Сольвейк. «Думаю, недалеко от Русы». Даниэль качнул головой, указывая на карту, кое-как прилаженную к стене. Сольвейк скользнула по ней взглядом. С каждым раскатом грома она ощущала, как тело пронзают волны первобытного страха. Даже за 400 лет Сольвейк не сумела избавиться от него. Она дернула плечами. Даниэль заметил это, на миг оторвавшись от дороги. «Вы в порядке?» «Я...» Ей не хватало духу признаться. «Я...» «Мы можем остановиться?» «Переждать непогоду здесь?» «Конечно, Фру». Даниэль надавил на педаль, и монстр с недовольным ворчанием затормозил у обочины. «Спасибо». Сольвейк тщетно пыталась перевести дыхание. «Неужели вы боитесь грозы?» Даниэль усмехнулся было, но, взглянув на нее, сделался серьезным. Его и без того большие глаза округлились, в них читалось искреннее беспокойство. «Это что-то, о чем я не могу вспомнить, оно всегда ускользает от меня». Небо разрезало вспышка молнии, она сверкнула в считанных метрах от носа монстра, и Сольва и к ужасе вжалась в кожаное сиденье. Раскат грома прозвучал совсем близко. Дома в своем уютном фургончике, под защитой каменных стен и черепичной крыши, она была бы в большей безопасности, чем здесь, посреди поля, в жестяной коробке на колесах. Сольвейк хотелось самой вскочить за руль, надавить на все педали, потянуть за все рычаги, развернуть монстра и гнать до самой варны, подальше от грозы, страх, перед которой затмил все прочие. Дождь обрушился на землю разом. Тяжелые капли застучали по крыше. Это был по-настоящему зловещий звук. Сольвейк показалось, что она в самом эпицентре битвы, и повсюду звенит несущий смерть металл. За стеной воды тут же скрылись из виду домики, дорога и поля. Чтобы унять зверя в груди, Сольвейк потянулась к картам. На время путешествия они заняли место в небольшой нише рядом с рычагами и кнопками. «Погадайте мне», — предложил Даниэль. «Вы верите в это?» — удивилась Сольвейк. — Сейчас узнаем. Она разложила карты на коленях, наугад вытянув из колоды пять штук. Бубновый туз, валет, дама-пик, червонная девятка и двойка треф. — Что это значит? Раскат грома заставил Сольвейк строгнуть. Значит, вас ждет успех, — она задумалась. — Или же полный провал, а может быть вы встретите бобра, Даниэль рассмеялся. «Скажите мне, Фру, каков шанс, что вы совершенно не умеете толковать карты?» «Вы правы. Я понятия не имею, как их толковать». Страх, липкой рукой сжимавший горло, ослабил хватку. Я обралась за них, чтобы занять руки, но однажды кто-то попросил меня погадать, и я не смогла отказать. Я толкую так, как мне вздумается. Порой достаточно знать, что у человека на душе, а ответ найдется сам». К тому же мне нужно поддерживать образ ведьмы. Позвольте заметить, что вы самая очаровательная ведьма из всех, что я знаю. Вы знаете много ведьм? Увы, только вас», — Даниэль вздохнул. «Но если все они такие же, как вы, я хотел бы с ними познакомиться». «Вам недостаточно меня одной?» Сольвейк театрально возмутилась. «Ну что вы, что вы?» Даниэль замахал руками. «Я просто хотел сделать вам комплимент». «Вам это удалось!» Дождь продолжал свою канонаду. «Слышите?» Даниэль поднял указательный палец. «Слышу, как сотни остальных пчел бьются о стекла!» «Прислушайтесь, это же музыка!» И правда, когда Даниэль произнес это, Сольвайк уловила едва заметный ритм. «Пам-пам-пам-тадам!» Гром ударил в летавры. «Пам-пам-пам!» — подхватил Даниэль. Сольвайк рассмеялась. «Вы ужасно поете!» «На ваше счастье, меня это никогда не останавливало!» Он посмотрел ей в глаза и, улыбнувшись, продолжил. «Пам-пам-тадам!» Страх действительно растворился. Сдался под напором фальшивого пения Даниэля. Сольвейк сама не заметила, как присоединилась к нему, напивая вместе с дождем. В груди разлилось тепло точно от чашки горячего чая с малиной. Ей больше не хотелось повернуть назад». Дождь прекратился внезапно, безо всякого предупреждения. Выплеснув добрую часть мировых запасов воды, он ушел в направлении Варны. Небо прояснилось, и воздух наполнился запахом прибитой пыли. Русе показался на горизонте облаком света в густеющей тьме. Домики на окраинах спали, их покоя охраняли постовые фонари. Где-то выли собаки и шипели, затевая драки уличные коты. Сверху на город взирал тонкий серп новой луны. Даниэль притормозил, заметив у обочины мужичка, который тащил куда-то два небольших вертлявых мешка, по одному в каждой руке. «Нужно спросить дорогу». Сольвек приоткрыла дверь и окликнула его. «Добрый господин!» Он обернулся, застыв в свете фонаря. Вертлявые мешки в его руках превратились в чрезвычайно недовольных котов. Мужичок держал их за шкирки, но котов больше занимала собственная вражда. Они шипели и махали лапами, пытаясь достать друг друга. Хвосты яростно извивались, то и дело молотя мужичка по рукам. «Ой, за что ж вы их так?» – ахнула Сольвейк. Мужичок оказался крайне словаохотлив, будто ему давно хотелось излить наболевшее в чьи-нибудь уши. «А как же, госпожа, вот этот!» Он поднял повыше рыжего с разодранным ухом обрюхатил соседскую кошку, а этот, кивнул на серого. не успел. Вот и дерутся почем зря. Любовный треугольник у них, понимаете ли. И всякий раз у меня под окнами. А там, знаете ли, моя морква растет. Я ее и удобрял, и полол, каждый сорняк выдернул. Только от этих вот спасу нет. Медом им что ли намазано? А что ж забор? Удивился Даниэль, подавшись вперед. Не спасает? «Так за заборы несу, они ж мои!» Сольвейк рассмеялась. «Вот напасть!» «Да еще какая!» Все продам на шерсти потроха!» Услышав это, коты притихли и безвольно обмякли. «Может, не надо?» Воскликнула Сольвейк. «Да что вы, госпожа, что вы!» Мужичок разулыбался, отпустив присмиревших драчунов. «Разве ж можно родную животину? Пугаю я их так, видали? Сразу и пыла остыл». «Я ведь один совсем, как Марийка моя померла. Уж она зверье любила. И я люблю, куда ж от них денешься? Эти вот сами прибились. А ежели кот сам тебя выбрал, гнать его — дурная примета!» Коты принялись тереться о ноги хозяина, вымаливая прощение. Он наклонился и любовно почесал подставленные головы, рыжую и серую. «А что это у вас за машина такая?» — спросил мужичок, с интересом разглядывая розового монстра. «Фургончик с мороженым», — гордо ответил Даниэль. «Прям с настоящим?» «Конечно!» Мужичок поразмыслил и махнул рукой. «Нет, нам бы фургончик с колбаской!» Коты чинно уселись у его ног с двух сторон, точно величавые сфинксы, и принялись зализывать раны. «Добрый господин», — повторила Сольвейк, вспомнив, о чем хотела спросить. «Не подскажете нам, как добраться до гостиницы?» «Конечно, подскажу, а чего не подсказать. Езжайте прямо, потом налево, потом еще прямо, там и увидите. Здоровенная такая, Болгария зовется». «Спасибо вам». «Это всегда пожалуйста». Мужичок развернулся и пошел обратно. Коты последовали за ним, задрав хвосты, разногласия были забыты. «Ну что, молочка и на боковую», — услышала Сольвейк. Даниэль, усмехнувшись, завел мотор. Ночная жизнь в центре Русы походила на карнавал. Сольва смотрела в окно зато и в дыхании. В варне она предпочитала оставаться дома после захода солнца, и за 50 лет ни разу не выбралась на вечерний променад. Здесь же повсюду сияли огни, нарядные дамы и господа прогуливались, изучая достопримечательности, наслаждаясь прохладой после жаркого дня и прошедшей грозы. Летние кафе, которые раскинулись прямо под открытым небом, манили ароматами всевозможных яств. Жареное мясо, вареная кукуруза, запеченный картофель и, конечно, десерты, освежающее мороженое, сладкие пирожки, тягучая карамель, горячий шоколад. Все это витало в воздухе, запахи смешивались с радостными голосами, смехом, дребезжанием автомобилей и дарило ощущение нескончаемого праздника. Сольвейк пообещала себе, что обязательно пригласит Даниэля на прогулку, как только они отдохнут с дороги. Гостиница «Болгария» грузной махиной возвышалась на пересечении двух улиц, не заметить ее было попросту невозможно. Окна уютно сияли, а у входа, скрытого козырьком, теснились разномастные автомобили. Болгария явно пользовалась популярностью у состоятельных господ. Сольвек сомнилась, смогут ли они с Даниэлем позволить себе ночлег в столь роскошных апартаментах. Видно, мужичок-кошатник редко бывал в этой части города и назвал единственную известную ему гостиницу. «Не переживайте о деньгах, Фру», сказал Даниэль, прочитав все по ее лицу. «Скорее стоит беспокоиться о том, что все комнаты заняты». «Вам повезло!» Круглолицый и румяный портье за стойкой сплеснул руками. «У нас остался один свободный номер». «Но...» — начала Сольвейк, однако Даниэль остановил ее. «Я уступлю вам кровать». «Спасибо, господин. Мы очень утомились в пути». Портье протянул ключ, огляделся, и когда Сольвейк взяла его, наклонился, заговорщически прошептав. «Только опасайтесь призраков, госпожа». «Призраков?» — также шепотом переспросила Сольвейк. «Да, госпожа, призраков». Портье еще сильнее понизил голос, отчего в нем появился присвист. Это не самый старинный отель в Руссе, однако постояльцы не раз слышали здесь странные звуки. не цепей?» — усмехнулся Даниэль. «Зря вы не верите, господин, я говорю чистую правду». «Я верю вам», — Сольвейк решила подыграть. Партье был настроен весьма решительно. «Это дух покойного немецкого офицера», — продолжал он который повесился в номере 312, узнав о поражении в войне, тогда как сам он бросил свой взвод на произвол судьбы. Даниэль заметно помрачнел, услышав это. Скулы заострились, на них заиграли желваки. А тот номер свободен? Комната 312 пустует с тех пор, господин. Но мы не можем поселить вас там и потревожить дух, ведь всякий, кто встретит его в ночи, рискует лишиться рассудка, а то и самой жизни. Даниэль поморщился, будто съел слишком холодное мороженое. Портье, решив, что он, наконец, поверил в историю призрака и в должной мере испугался, закивал. «Вот, видите, господин, я никогда не вру». Он приосанился, выпитив грудь, и снова заговорил бодрым деловым тоном. «Ваш номер 305 на третьем этаже. Удобство в конце коридора. Помочь вам отнести багаж». «Нет, спасибо, мы справимся». Даниэль вручил партии пяток серебряных львов, развернулся и зашагал прямиком к лестнице, сжимая ручку чемодана Сольвык так сильно, что болели пальцы. Она поспешила следом. Номер, вопреки опасениям, оказался довольно скромным. Как раз посредством странствующему камивояжеру и мороженщице. Он приютился под самой крышей, отчего потолок был немного скошен, и располагал добротной постелью, аккуратной маленькой тумбочкой с кувшином воды на ней, плотяным шкафом и туалетным столиком. Из единственного окна открывался прекрасный вид на задний двор. Там журчал величественный фонтан, окруженный статуями многих дев. Даниэль забросил свой рюкзак в шкаф и опустился на край кровати, накрыв голову. Сольвы и Ксела рядом. «Вы в порядке?» Он ответил после недолгого молчания. «Да, просто...» «Я не питаю нежных чувств к немецким офицерам, даже если они всего лишь призраки». «Даже если призраков не существует?» «Призраки прошлого преследуют всех, Фру». «Вы расскажете мне о них?» — робко поинтересовалась Сольвейк. Даниэль вздохнул. «Возможно, однажды. Сегодня я слишком устал». В плотяном шкафу нашлись лишнее одеяло и подушка даниэль бросил их на пол устроив себе место для сна скажите внезапно спросил он как работает ваше бессмертие вы ведь не можете умереть от голода или изнеможения сольва их замерла поглаживая белое махровое полотенце ее захлестнули воспоминания мне приходилось голодать наконец ответила она и да вы правы я не умру от голода но он может превратиться в мучительную пытку. Простите, что потревожил ваших призраков». Сольвейк улыбнулась. «Знаете, здесь хватит места нам обоим». Она кивком указала на кровать. Даниэль от удивления открыл рот. «Я все еще не сомневаюсь в чистоте ваших намерений. Спать на полу — не лучший способ восстановить силы». «Кажется, мне пора начинать сомневаться в ваших», — рассмеялся Даниэль. Я не хочу стеснять и смущать вас. Мне четыреста лет. Меня трудно смутить». Сольвейк, не раздеваясь, легла с краю. Поколебавшись, Даниэль последовал ее примеру. Оба молча уставились в потолок. Комната погрузилась во мрак. На стенах, во цветах фонарей, плясали причудливые тени. Ветер играл с листвой деревьев. Мимо проносились автомобили. Сольвейк слушала русы. Чей-то оклик, хлопающие крылья песня сверчка, журчание фонтана. Она повернулась на бок, разглядывая профиль Даниэля. Он сделал то же. Его лицо было так близко, что Сольвоик могла пересчитать все веснушки. «Есть лишь один способ прогнать призраков прошлого», — сказала она. «Нужно посмотреть им в глаза».